Товарищи, товарищи, по причине окончания следствия по делу Евгения Столетова, капитан Александр Матвеевич Прохоров имеет желание сказать несколько слов. Пожалуйста, Александр Матвеевич. Спасибо. Как-то бессонной сосновской ночью я родил, простите за хвостовство, следующий афоризм. Уголовник — это мещанин, доведенный до абсурда. В Уголовном кодексе Российской Федерации нет пока статьи, преследующей мещанство. Поэтому я могу заняться только профилактической работой. Мне думается, что администрация леспромхоза не останется в стороне, когда узнает о том, что дипломированный инженер Петухов из личных побуждений скрывал, на мой взгляд, преступные занижения производственных планов и, возможно, и приписки к плану. Ну, кстати, последним фактом в ближайшие дни займется ОБХСС. Во имя чего, Юрий Сергеевич, вы кладете свои силы? Неужто вы так наголодались в детстве, что на всю жизнь приобрели только страсть хапать да жрать? Ну, впрочем, Евгений Столетов тоже вырос не в барских хоромах. Так какого черта вы ступаете по человеческим головам? Насколько я понимаю, местный врач Столетова – это, видимо, родственница Евгения Столетова. Скажите, пожалуйста, они однофамильцы или родня? Кто она? Тетка, сестра или мать Евгения Столетова? Мать. Мать Евгения Столетова. Получается, что вы, Петухов, косвенный соучастник гибели Евгения Столетова, а? Как и вы, товарищ Сухов. Как и вы. Так как суда по делу Столетова не будет... Мне необходимо сообщить присутствующим те детали дела Столетова, которые в случае судебного разбирательства вошли бы в частные определения. Итак, начинаю. Гасилов Петр Петрович. Русский. Социальное положение, социальное положение требует специального исследования. Поэтому не удивляйтесь, что я буду пользоваться мыслями и определениями покойного Евгения Столетова. Мы так утверждать, что Гасилов рабочий, Нельзя. По той причине, что он не имеет никакого отношения к орудиям труда. Служащим, то есть работником конторского типа, назвать товарища Гасилова тоже нельзя. Он никак ничем не руководит, возложив все функции на бригадира Притыкина. К технической интеллигенции? К технической интеллигенции Петр Петрович не может быть отнесен по элементарной причине. Мастер нигде не учился после десятилетки. Гражданин Гасилов. Вы имеете право покинуть кабинет? Или просто-напросто послать меня туда, куда Макар Телят не гонял? К слову сказать, на это имеет право и гражданин Петухов. До свидания. Я с большим удовольствием уйду отсюда. Эффектный уход. Вы тоже уйдете, Петр Петрович? Нет-нет, я дослушаю вас, товарищ Прохоров. Вольному воля, спасенному рай. Пожалуй, я вас недооценил, Гасилов. Ну что ж, тогда слушайте, слушайте. Состав вашего преступления, Гасилов, не предусмотренного Уголовным кодексом РСФСР, таков... Во-первых, вы не соблюли основной принцип социализма и коммунизма. Кто не работает, тот не ест. Во-вторых, и это главное, вы едва ли не прямой виновник гибели Евгения Столетова. Третье ваше преступление, гражданин Гасилов, состоит в том, что вы исковеркали жизнь собственной дочери, уничтожив ее как личность. Мне известно, что Людмила, согласившись на брак с Петуховым, Каждый день тайно от вас ходила на могилу Евгения Столетова. Четвертое ваше преступление, Гасилов, в том, что вы позволили бывшему уголовнику Аркадию Заварзину на какое-то время укрепиться на антиобщественных позициях. Дело, видите ли, в том, что Заварзин неосознанно подтолкнул Столетова к прыжку как раз в тот момент, когда сам переживал окончательное освобождение от Гасиловщины. Гасиловщина! Она страшна, как осколочная бомба. Ибо бьет с одинаковой силой во всех окружающих. Слушайте, товарищ Гасилов, слушайте. Ведь получается, что вы вы обманывали всех, в том числе и меня. Да как вы смели лгать и комбинировать? Мне больше нечего сообщить гражданину Гасилову. Если у вас, Марлен Витольдович, нет вопросов, мне бы хотелось остаться втроем. да. Мне тоже. Я бы хотел, как говорится, поставить точки над И. Но, пожалуй, пожалуй, необходимее всего понять, что же может способствовать торжеству его преподобия мещанства. Гасиловщина Пробирается в любую щелочку, если есть хотя бы малейшее попустительство. И вот еще, что надо помнить, товарищ Сухов. Нельзя любить завтрашнего человека, не любя сегодняшнего. Как же Гасилову было не утвердиться, когда талантливый инженер не замечает, что его, как мальчишку, обводят вокруг пальца. Я имею возможность видеть... По вашему лицу, Александр Матвеевич, что вы уже кончили разговор. Да, да. Я три дня назад подавал в отставку, но сейчас не 20-е, сейчас 70-е годы. В Айкоме сказали, что свои ошибки надо исправлять самому, а не передавать другому. Партийная комиссия вела здесь в мое отсутствие работу. Завтра мы будем смотреть первые итоги. И если вы сможете, товарищ Прохоров, я прошу вас принять участие. Итак, следствие закончено. Закончено. Ну, а что я скажу матери Столетова? Мне, пожалуй, не хватит выдержки и мужества увидеться с ней в домашней обстановке. В больнице, среди чужого горя. Она легче перенесет последний визит сотрудника уголовного розыска. Да-да, войдите. Разрешите, Евгения Сергеевна. Входите. Здравствуйте, Евгения Сергеевна. Здравствуйте. Прямых виновников смерти Евгения нет. Однако Гасилов и Петухов получат по заслугам. Людмила не выйдет замуж за Петухова. Да, да. Да. Я многому научился у Евгения. Прежде всего тому, что я, мы все должны и можем бороться с Гасиловщиной. В деревне нет пожилого человека, который бы не испытал светлого влияния вашего сына. Евгения Столетова, спасибо вам за Женьку. Мы за все с тобой в ответе, перед солнцем своей. Мы, двадцатое столетие, У нас огонь грядущих дней. Если чиста совесть твоя, Значит, ты жизнь прожил не зря. Нам суждено проходить по дорогам крутым, Это не просто быть молодым, молодым. Для людей на свете судить, зажигать сердца свои, Будь в страны своей достоин, И в работе, и в любви. Если часа совесть твоя, Значит, ты жизнь прожил не зря, Нам суждено проходить. По дорогам крутым это не просто быть молодым, молодым. Путь наш временем проверен, революцион с ней самой. Нам с тобой мир доверим, нам доверен шар земной, если чиста. Совесть твоя, значит ты жил, прожил мы зря. Нам суждено проходить по дорогам крутым. Это не просто быть молодым, молодым. Если чиста совесть твоя, значит, ты жил, прожил не зря. Нам суждено проходить по дорогам крутым, Это не просто быть молодым, молодым.